Глава пятая Сквозь сладкую дремоту слышался звонкий щебет птиц. Я подтянулась, жмурясь от игривых солнечных лучей. Повернулась к окну. Прозрачно-голубое небо сулило хорошую погоду. Вставать категорически не хотелось, но есть такое слово – надо. День предстоял суматошный. Решительно откинув одеяло, поднялась к кровати, прислушивалась к внутренним ощущениям. «На удивление, я отлично выспалась. Энергия так и бурлила. Вот что значит молодое тело!» Хмыкнув, направилась в ванную комнату. «Самолет в 3 часа. Но княжна Гоева наверняка заедет за мной гораздо раньше. Так что до обеда необходимо переделать кучу дел. Еще и подходящее платье купить. Но где именно и какое, не имею ни малейшего представления. Ладно, разберусь. Невелика проблема». Стоя под теплыми струями, постаралась накидать план неотложных действий. Но мысли упрямо сворачивали на Роса. На душе становилось все муторнее. С любовью расставаться архи сложно. Еще и проклятая интуиция утверждала, что с моими странными приступами все крайне непросто. Но ведь правда, дыма без огня не бывает. К тому же сомневаюсь, что у меня есть какая-то патология. Даже больше скажу. Я абсолютно уверена, что со мной все в полном порядке. Отчего ж тогда периодами мне хреново и больно? Этому должна быть причина. А если между нами с Костей реально существует ментальная связь, и я чувствую его мучение? Но Рай утверждает, что темные маги не болеют. Получается, я загоняюсь? Сердясь на себя, резко выключила воду. Вышла из душевой кабинки, взяла с полки банное полотенце. Но что я могу сделать? Вновь позвонить Росу и начать допытываться? Не боден ли он часом и отчего так ведет себя со мной? Угу, прекрасный план! Пренебрежительно фыркнула, раздраженно кинув в корзину влажную макровую ткань. Надела чистое белье и подошла к настенному зеркалу. Протерла ладонью запотевшее стекло, оперлась о раковину. Внимательно посмотрела на свое отражение и мысленно спросила: Еще идеи есть? Нет. А навязываться мужчине не наш метод. Так что прекращай, голубушка, попусту страдать. Пользы никакой. Зато в депрессию скатиться легко. Резко отвернулась от зеркального двойника и перешла из ванной в гардеробную. Без колебаний выбрала джинсы, футболку, удобные кеды. Одевшись, собрала волосы в привычный высокий хвост и вернулась в спальню. Уселась за рабочий стол, взяла мобильный и принялась листать телефонную книгу в поисках номера Павлюченко. Неожиданно пустой желудок громко и жалобно завурчал. Неодобрительно поморщилась. Да уж. Ем, как придется, а то и вовсе забываю. Так и долго стрит-то недалеко. На земле он у меня был, и повторения не хочется. Интересно, а двойные звезды болеют или нет? Осознав о чем думаю, усмехнулась. В той и другой жизни я надеялась на авось обойдется, но ну, а в этой рассчитываю на сверхспособности. Нет, пора обзаводиться хорошими привычками. Пообещав себе, что по окончании этого звонка пойду и плотно позавтракаю, нажала на кнопку вызова. «Светлого утра, Владислава Юрьевна!» После первого жигутка из динамика донесся раскатистый бас управляющего. «Я к вашим услугам!» «А я поймала себя на том, что улыбаюсь. Как человек и сотрудник, этот мужчина мне нравился. Надеюсь, и сейчас не подведет». «Здравствуйте, Денис Андреевич!» – ответила деловито. «Сегодня я улетаю на Кавказ, и мне нужны несколько комплектов формы, обработанные раствором Тимофеева. Сможете тщательно упаковать и отправить в мой особняк до обеда. Я планирую продемонстрировать их нашим потенциальным клиентам». Замолчав, скрестила пальцы на удачу. «Вполне вероятно, что после активного тестирования формы банально нет в наличии. Вот почему не позвонила еще вчера? Ну да, постоянно что-то случалось, но дело-то минутное, и не пришлось бы нервничать». Тем временем опытный управленец уверенно заявил «Конечно». Обнаружив, что сижу затаив дыхание, я облегченно выдохнула, а Денис Андреевич пояснил «Я про запас два комплекта отложил, но если требуется больше, то может возникнуть проблема. Шить-то быстро, но на пропитку и сушку ткани уйдет минимум 6 часов. Боюсь, до обеда не успеем». «Нет-нет, вполне хватит того, что есть». Поспешила успокоить явно загрустившего мужчину. «Тогда не вижу проблемы. Максимум в 12 часов упакованную для перевозки форму доставят в ваш особняк», твердо пообещал Павлюченко, однако прощаться не спешил. Складывалось впечатление, что он о чем-то напряженно размышляет, и это что-то точно имеет отношение к работе. Насторожившись, я поинтересовалась. «Как у нас в целом обстоят дела на фабрике?» Как ни странно, лучше, чем могли бы. Откровенно удивил управляющий и ровным тоном продолжил. Активно поступают заявки на индивидуальный пошив одежды. Конечно, заказы от частных лиц мы и раньше брали. Мастера у нас отличные. С любым, даже самым сложным изделием справиться. Тут проблем не предвидится. Но есть один нюанс. Массово идут запросы на женское нижнее белье от двойной звезды. Причем клиентки готовы долго ждать и платить тройную цену. Пока не отказываем, ставим в очередь. Что скажете, Владислава Юрьевна? Белье от двойной звезды. Это еще что за новости? Я озадаченно нахмурилась, но через миг едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Да мне дошло. Экстравагантная реклама сработала. Правда, несколько иначе, чем планировалось, но грех жаловаться. Раз женщины желают трусы от двойной звезды, так тому и быть. Каждая копейка на счету. Память подкинула воспоминания из прошлой жизни. К хорошему белью я испытывала тайную слабость. И, желая побаловать себя, частенько покупала дорогущие бренды. Похоже, в чужом мире это сыграет мне на руку. Ничего выдумывать не придется. Не стоит огорчать клиентов. Чуть подалась вперед, плотнее прижала мобильный к уху. «Я не возражаю, чтобы моя фабрика изготавливала эксклюзивное нижнее белье. Надпись «Двойная звезда» можно расположить на лямбках бюстгальтеров и на широких резинках трусов. Возможно, на английском языке текст будет выглядеть красивее. Здесь сами решайте». «Отличная идея, Владислава Юрьевна!» – обрадовался Павлюченко. «Такая надпись неплохо бы смотрелась на ярлыках, но ваше предложение – великолепный маркетинговый ход». «И почему мне кажется, что рекламу он видел?» «Не удивлюсь, если эскизы ярлыков уже разрабатывают». «Вот плут-то!» По-доброму усмехнувшись, я попросила. «Расскажите-ка подробнее о пожеланиях клиентов. Вдруг еще что-то сможем им предложить?» Поставив локоть на столешницу, подперла кулаком щеку и принялась внимательно слушать обстоятельную речь Дениса Андреевича. Когда мы наконец попрощались, я мельком глянула на часы и изумленно распахнула глаза. «Ого! Десять часов! Времени осталось совсем мало!» Вскочила со стула, и живот вновь обиженно заурчал. С досадой поджав губы, поспешила к выходу из комнаты. «Надо срочно позавтракать, а потом мчаться на поиски платья!» «Ещё и чемодан не собран! Ёлки зелёные, как всё успеть и ничего не забыть!» Чертыхаясь про себя, я с телефоном в руке вылетела в коридор, и тут услышала заливистый смех Пети. Затормозив, определила, откуда идет звук, и ни на секунду не задумавшись, свернула проведать малыша. «Дела делами, но я реально его почти не вижу!» Осторожно толкнула приоткрытую дверь и замерла на пороге, отлично оборудованной игровой. Прислонилась виском к косяку и умиленно улыбнулась. Петя развлекался, причем не один, но и не в компании няни. Довольный мальчуган скатывался с небольшой горки, внизу его подхватывал суровый телохранитель, поднимал высоко-высоко. Кружил, а затем усаживал хохочущего ребенка наверх пластиковой конструкции. Удобно устроившаяся в уголке Мария что-то вязала и зорко поглядывала на подопечного. На душе стало тепло и светло. Заботы и проблемы отошли на второй план. Господи, как же мало для счастья-то надо. Естественно, мое появление не осталось незамеченным. В очередной раз покружив Петю, воин плавно опустил мальчика в сухой бассейн с мягкими шариками и слегка смущенно мне поклонился. «Доброе утро, госпожа!» «Доброе утро, госпожа!» – эхом повторила за ним Мария, а брат воскликнул. «Тикати!» – и начал копошиться среди шариков. «Доброе!» – ответила я, не скрывая улыбки. «А что такое тикати?» «Красота!» – перевела няня с детского на взрослый. Цепка оглядела меня и с укором произнесла. «Хозяюшка, а вы ведь еще не завтракали?» Кивнув, я развела руками. И в этот момент ко мне шагнул Иван. «Госпожа, Раиса вчера сообщила, что вы с ней сегодня улетаете в Нальчик. Охрана территории особняка уже усилена», – доложил он. «Не тревожьте, все под контролем». Я мысленно дала себе за трещину. Не наставница должна была уведомлять телохранителя об отъезде, а я. И Копылов не обязан договариваться с охраной особняка. «Отвратительно из меня хозяйка!» Совершенно с этой любовью разум потеряла. Впрочем, посыпать голову пеплом ни к чему. По факту я окружила себя людьми, способными к принятию самостоятельных решений и активному взаимодействию. И если семье это идет на пользу, значит, не так уж я и безнадежна. А все и сразу никто не успеет. «Спасибо, Иван, за службу», — сказала искренне. «Рада, что вы полазили с моим братом». Бывалый воин опять смутился, но я притворилась, что не заметила. «Как по мне, игры с ребенком – это нормально. Однако стоит запомнить реакцию телохранителя и постараться впредь не вгонять мужчину в краску». Немного понаблюдав за увлеченной играющим Петей, расстроенно вздохнула. «Пора уходить. Дела не ждут. Очень хотелось обнять и поцеловать братика, но я не стала отвлекать ребенка. Пять минут потискать и сбежать – неправильно». Запихнула телефон в задний карман джинсов и уточнила у няни. «Мария, вы случайно не знаете, где Раиса?» Женщина покачала головой и вопросительно посмотрела на Копылова. «Раиса Дмитриевна во дворе», – продемонстрировал осведомленность тот, – «общается с воинами барона Роса». «С охраной? Зачем?» Я озадаченно нахмурилась. «Приехавшие воины рода Рос не из охраны вашего особняка». Иван глянул на подозрительно притихшего мальчугана, удостоверяясь, что ребенок всецело занят выкапыванием ямы в шариках. «Они привезли ваши вещи из особняка барона». Это что, Константину настолько неприятно любое напоминание обо мне, неужели так повлиял наш вчерашний разговор? Спасибо за информацию, сдержанно поблагодарила я, развернулась и направилась к лестнице. Желание выбросить к чертовой бабушке, присланное росом жгло пальцы. Но я осознавала, это не целесообразно. Все же предусмотрительный глава оборонского рода купил одежду на любой случай. «Я же подобного пока себе позволить не могу. Банально нет свободных средств, а новый гардероб необходим. В том, что осталось от предшественницы, на деловую встречу или званый ужин не пойдешь». Раздираемая сомнениями, спустилась в холл и тотчас наткнулась на Раису. Та стояла среди огромного количества чемоданов и сосредоточенно их рассматривала. Подойдя к подруге, я хмуро бросила. «Привет!» Обвела тяжелым взглядом подарки и гневно заявила. «Выкинуть бы все эти вещи!» «Да рука не поднимается!» «Гордость борется с благоразумием!» «Я не определилась, что с этим добром делать!» «Ты с ним общалась?» «Проницательно прищурилась Рая». «Угу. Вчера». Помолчав, я призналась. Зря звонила. Костя дал понять, что на общение со мной у него нет времени. Да и вообще я ему не нужна. Горько усмехнулась и непримиримо тряхнула волосами. «Все. Тема отношений с Росом закрыта». Наставница посмотрела на меня с бесконечной грустью. «В жизни всякое случается, сама знаешь. Вряд ли человеку, который не нужен, дарят такие драгоценности». «Что? Какие драгоценности?» «Эти!» – подруга нагнулась, подняла солидный чемодан темно-коричневого цвета. «Пойдем!» – позвала, направляясь в кухню-столовую. Я проследила, как Рая положила чемодан на обеденный стол и набрала кот на замке. Спустя пару томительных мгновений... Она откинула крышку, и моему взгляду предстало множество разномастных бархатных футляров. Взяв ближайший, я аккуратно его открыла и ошарашенно выдохнула. «Ох, ничего ж себе!» Украшение, подобного этому колье, до сих пор в руках мне держать не заводилось. Работа ювелира поражала мастерством. Еще и среди обычных бриллиантов красовался ярко-красный. «Он реально настоящий?» «Я такой камень видела лишь в музее, в большой императорской короне!» Не веря своим глазам, изумленно посмотрела на Светлакову. Наставница кивнула и пояснила. «Этот чемодан воины вручили отдельно, отметив, что в нем драгоценности. Я проверила сразу. Взяла тот же футляр и ошалела, когда колье увидела. Красные бриллианты баснословно дороги. Как правило, они передаются по наследству. И просто так их практически нереально купить. Выводы делай сама». Она многозначительно подняла бровь. «Какой-то сюрреализм!» – прошептала я. Повысив голос, недоуменно пробормотала. «Роса издевается, что ли?» Закрыв коробочку, положила ее обратно в чемодан, захлопнула крышку и достала из кармана телефон. «Что надумала?» – полюбопытствовала Рая. «Позвоню барону!» – ответила я глухо, глядя на мобильный, чуть ли не с ненавистью.